Хартуме. Как славно было вновь оказаться здесь хотя бы всего лишь на несколько дней. Друзья встретили в аэропорту, но никто не хотел говорить, зачем меня пригласили. Я поселился в доме Инги и Норберта Кёпки. Еще во время нашей последней экспедиции они оказали нам неоценимую помощь. После бурных последних недель я наслаждалась чудесным покоем. Пока все еще не было известия ни от Немейри, ни от его сотрудников, и Абу-Бакр не мог объяснить причину. Сообщение пришло в самый неподходящий момент. «Президент Немейри будет ждать меня через два часа. Когда позвонил господин Кёпке, я как раз была в плавательном бассейне немецкого клуба. Вот ведь невезение. Волосы мокрые, как же быть?» Инга запихнула меня под фен, помогла одеться и помчала на машине к Дворцу народов, где меня уже ждали. Когда я вошла, сердце ушло в пятки. Кроме Немери собрался весь кабинет министров и съемочная группа. Президент обнял меня. Особенное, почти праздничное настроение царило всюду. По знаку Немери подали кожаную шкатулку, которую он медленно с улыбкой передал мне. Волнуясь, я подняла крышку и увидела на широкой шелковой розовой ленте орден. Теперь напряжение у присутствующих спало, все засмеялись и начали говорить, перебивая друг друга. Пока я смущенно рассматривала орден, президент объяснил, почему суданское правительство наградило меня. Он с восхищением говорил о содержании и оформлении обоих альбомов, о том, что даже мусульманам можно показывать неодетых нуба, совершенно не задевая их религиозных чувств. Поэтому, а также потому, что Судан стал вашей второй родиной, мы награждаем вас этим орденом. Словами «Мы все вас очень любим», «Да благословит вас Господь» закончил он свою речь. Расстроганная выражением искренней симпатии, я поблагодарила президента. Вечером награждение можно было увидеть по телевидению. Фантастикой показались мне те мгновения у стен суданского посольства в Вашингтоне, когда приходилось вымаливать визу или в кадугли, когда плакала, лежа на полу перед маленьким полицейским начальником, который не хотел пропускать меня дальше. «Уже на следующий день я смогла переговорить с Халидом Эль-Кхеиром Амером, государственным министром о новой экспедиции. Он пообещал, что на этот раз больше не будет проблем. Напишите, что нужно, и вы получите любую помощь. Впрочем, — добавил он, — думаю, что могу вас обрадовать. Мы заказали несколько сотен ваших альбомов «Ануба» в Англии и Америке. Правительство хочет подарить их к Рождеству иностранным посольствам. В этот момент я твердо решила, что еще раз встречусь с нуба для журнала «Гео».